переправа жизни, переправа смерти. Утро нового дня начиналось так же, как и все предыдущие. Артиллерийский обстрел и лоптюжники. Что немцы видели среди дымы и всяческих обломков на берегу непонятно, но с завидным упорством продолжали бомбить то, что до войны было причалами. Баржоп плоскодонки с маленькими локсирами, плотки и котера ходили каждую ночь. Только этого всё равно было мало. Салвата гибли груза оказывались на дне, повсредства разбивало. С каждым днём становилось всё тяжелее. Старом причалом на речном вокзале не пользоваться уже давно. Его плавучее основание легло на грунт во время первой бомбёжки. Тогда рядом взорвалось несколько боёв прямо в толпе беженцев. Перед глазами Андрея до сих пор вставал тот момент, визг пикирующего немца, захлебывающийся огонь с четверного Максима слившийся в один четыре взрыва разлетающиеся части тела людей нечеловеческие крики пострадавших тем временем Зунтер спешил на второй заход теперь всё внимание пилота было сосредоточено на зенитной пулемётной установке более 60 лет Андрей просапался на этом месте никогда кроме того первого раза кроме реальности Кему не удавалось увидеть происходящее. Но он помнил. Каждый раз одна и та же картина, живая, цветная. Кажется, будто протянешь руку и дотронешься до перила трапа, крикнешь, и девчонка спрыгнет с машины, отбежит в сторону. Ну не получается. Андрей уже 60 лет по 3-4 раза в год видит это. Видит и не может изменить. Длинная очередь с самолёта, вспышка Покоченное пламенем полемитную установку в кузове полуторки, продолжающее вести огонь. Стул воды от упавшего пекировщика, окатившие брызгами пороховик и присты. Крик боли. И слова капитана Зенитчика, услышанные во время Поговских следующего рейса. Девочка Софья, 17 лет, она же ничего в жизни не видела. Данёвшаяся ответ кого-то из старых решников. Зато она сделала